Глава 5. Неизвестный в тоннелях. Я медленно встал, положив руку на дедов наградный макаров. Как же, блин, охрененно, что я додумался взять его с собой. Я бесшумно шагал к тому месту, где тоннель изгибался влево, резко вдохнул и рывком заглянул за угол. Я снова мельком увидел движение, как будто невысокая фигура метнулась за другой угол дальше по тоннелю. В этот раз я разглядел неизвестного чуть лучше. Кажется, неизвестный гость был довольно невысок, метр 30 или 40 в лучшем случае. Он котился в чёрный плащ с капюшоном или что-то в этом роде. Подол плаща скрылся за углом, и я бросился следом, желая догнать странженца. Кто-то пришёл из-под земли ли, или он жил здесь всё это время? Он один ли, у него есть дружья? Я преследовал существо по тоннелям, проложенным древними гномами. Мегелец не пошёл к рунической двери, а вместо этого свернул в один из боковых коридоров. Я последовал за ним, крепко сжимая пистолет в руке. Постепенно каменные тоннели сменились на комнаты с гулкими паркетными полами, с замысловатыми узорами и огромными опорными колоннами, вырезанными в виде деревьев. Стены, пол, колонны покрывали странные, но красивые узоры. Ни в одной из комнат не осталось ни мебели, ни артефактов. Однако все они были большими и просторными. Оставалось лишь предполагать, для каких целей они служили хозяевам. Маленькая фигурка двигалась поразительно быстро и держала меня на дистанции. Я никак не мог сократить разделяющее нас расстояние. Я лишь слышал шуршание её плаща, когда она поворачивала за угол, и в конце концов я потерял его. Выбежав в очередной развилке, я понял, что понятия не имею, куда этот мелкий гад направился. Чёрт возьми, выдохнул я, остановившись. Моё сердце колотилось как от напряжения, так и от мысли, что по моим тоннелям теперь бродит неизвестно кто, и я ничего не могу с этим поделать. Сейчас я находился в комнате с синими плитками и несколькими глубокими углублениями в земле с маленькими решётками на дне. Возможно, это когда-то была баня, правда, проверить это я никак не мог. Я обошёл помещение и заглянул в дверные проёмы, ведущие в другие комнаты, но не увидел ничего подозрительного. ни звуков, ни следов коротышки, которого я преследовал. «Вот же зараза!» Я снова оглядел комнату с синими плитками, переводя дыхание. Я довольно глубоко погрузился в комплекс древних помещений, построенных неизвестной цивилизацией. Возможно, тем и самыми гномами. Теперь надо как-то возвращаться назад. Вспоминая путь назад, я задумался над вариантом поставить на пути в погреб несколько медвежьих капканов. Без понятия, что это за фигура в капюшоне, но добрый человек Тайкум к людям подкрадываться не будет. Я не буду ждать, пока этот чел не проникнет на мой задний двор. Я выжил из подземелья в кусты сирени и двинулся в сторону дома. Был ранний вечер, и солнце почти село за горизонт. Небо было усеяно красивыми оранжевыми и розовыми полосами, но я никак не мог в полной мере оценить красоту природы. Мой голову снова наполнили мрачные и гнетущие мысли о таинственной фигуре в капюшоне. Куда он делся? И кто это вообще был? Сوري по небольшому ростучку, какой-то житель подземелья? Кто из яркости, сумрака, а может быть, глубины? Кто бы это ни был, он следил за мной. Может быть, ещё с тех самых пор, как мы с Аманитой впервые вступили в южную часть тоннелей, а возможно, раньше. Возможно, это и к лучшему, что неизвестное избросило меня с хвоста. Если бы я продолжил преследование, то вполне мог бы заблудиться, и неизвестно, смог бы я выбраться назад. Мне потребовалось примерно 20-30 минут, чтобы вернуться в знакомые тоннели. Я убрал все инструменты в сарай, затем взял пакеты с мусором и понёс их к мусорным контейнерам на улице. Всё это время я продолжал думать о таинственной фигуре и о том, кто бы это мог быть. Возможно, уже сегодня вечером мы узнаем, насколько хорошо работает моя новая охранная система. Закинув пакеты с мусором в контейнер, я обернулся обратно и боковым зрением заметил, как колыхнулись занавески в окнах соседнего дома. Кажется, это была квартира Галины Петровны Шишкиной. Я укоризненно фыркнул и продолжил идти своей дорогой. Кажется, кое-кто по-прежнему одержим мной и моей самонитой. Кое-кому его же фантазии про зоофилию не дают покоя. Подойдя к подъезду, я услышал звук бегущей воды и, посмотрев налево, увидел Игоря Шмурдякова, поливающего цветочные клумбы с помощью насадки распылителя на садовом шланге. Я точно знал, что у Шмурдякова есть хорошая система автоматического разбрызгивания, которой иногда пользовалась его жена для полива своих клумб. Не говоря уже о том, что этим летом было много дождей. Каждые 3-4 дня шли практически. Кроме того, я никогда раньше не видел, чтобы Шмурдяков занимался поливом. Он вроде предпочитал проводить время перед телевизором с бутылочкой пива. Кажется, меня пошли просто со всех сторон. Шмурдяков посмотрел на меня с фальшивой улыбкой на потном лице и помахал рукой. Я помахал в ответ из вежливости, но внутри я начал чутко подгорать. Игорь, как и Шишкина, явно следили за мной и моим домом. Зайдя в подъезд, я оглянулся через плечо. Он всё ещё смотрел на меня, но больше не улыбался. Откуда у этих людей столько времени, чтобы беспокоиться о чужой жизни? В своей, что ли, проблем не хватает? Мы с девушками держались особняком. Во дворе навели порядок, теперь он выглядел красивее, чем когда-либо. Во всяком случае, намного лучше, чем во времена, когда хозяином был мой дед. Какое им, мать их, дело до моей жизни? Пусть даже если я живу с двумя девушками. Да, девушки выглядят необычно, но мы никому не мешаем. Шумных попойк с распитием и употреблением всякого не устраиваем. Судя по тому, как вели себя Шишкины и Шмурдяков, можно было подумать, что мы тут секту организовали и молимся на пушистую мистерию, заманиваем к себе людей, торгуем всякой запрещёнкой. Может быть, нам стоит переехать куда-нибудь подальше в деревню? Нет, это точно не вариант. Нельзя покидать вход в подземелья. Этого я точно не собирался делать в ближайшее время. Должен был быть другой вариант. Когда я вернулся в дом, то обнаружил, что дама смотрит тот самый фэнтезийный сериал. На дне они сначала смеялись, но потом увлеклись по-настоящему. Когда я вошёл, Демоны и кошка-девочка подняли глаза, и я увидел беспокойство на лице Мэй. Всё в порядке, любовь моя, спросила она. Кажется, что-то поняла по моему лицу. Да мы в таких вещах весьма чуткие. Ага, солгал я, потому что не хотел беспокоить её. Я собираюсь принять душ, а то собрал на себе пару слоёв грязи в тоннелях. К слову, девочке: "Не хотите куда-нибудь завтра съездить и развлечься?" Я постарался, чтобы мой тон звучал как можно более беззаботно. "О, я обоими рогами за", она нит ухмыльнулась. "А куда в этот раз поедем?" "Можно потусить по Москве", ответил я и наклонился, чтобы расшнуровать ботинки. "Погуляем и, как следует, повеселимся". Звучит чудесно. Майф выразительно улыбнулась мне. Глядя на двух безумно горячих девушек, сидевших на моём диване и улыбающихся мне, я ощутил, как все мои заботы и тревоги тают. Я улыбнулся в ответ. Эта ночь прошла без каких-либо происшествий. Датчики движения в туннелях не сработали. Что бы или кто бы там ни находился, он затаился. Посмотрим, как пойдут дела в следующие несколько дней. Возможно, незнакомец просто испугался после того, как я спугнул его. На следующее утро я съездил в магазин спортивных товаров для активного отдыха и охоты. Купил у них медвежьи капканы. В магазине было всего 7 штук в наличии, но я решил взять все и попросил уведомить меня, когда поставщики привезут больше. 7 капканов было вполне достаточно, чтобы разместить их в южных тоннелях в качестве дополнительного сдерживающего фактора для внезапных гостей. Последнее чего я хотел это проснуться от губления вампира или демона, буянившего на моём заднем дворе. Или от всех троих разом. Продавцы смотрели на меня удивлённо, словно я собираюсь переловить всех медведей в России. Я принёс капканы домой, и Аманита помогла мне установить их в тоннелях. Поскольку их было всего 7, нам пришлось очень тщательно продумать, где мы их установим. В конце концов мы решили разместить их на входах в тоннелях, которые вели к области с древней гномьей архитектурой. "Где ты говоришь, его уверил Спросила Димоница, когда мы с лязгом раздвинули челюсть у большого металлического медвежьего капкана. Не хотел бы я ногой в такое угодить. "Вон там", указал я направление, осматривая захлопывающийся механизм капкана. Он появился из-за угла, но я толком его не разглядел. Невысокий, метр с кепкой примерно. "Это мог быть гоблин", задумчиво произнесла Амонита, встала, отряхнула пыль с колен и посмотрела на ловушку. "Но это как-то мало вероятно. Они никогда не поднимаются выше сумеречной области и поодиночке не ходят, только большим стадом, и у них есть на это причина. Что за причина? спросил я, принеся следующий медвежий капкан. Они хитрые и коварные, сказала роковая красотка. Но ужасно слабые и трусливые. Орки частенько используют их в качестве своих рабов и заставляют заниматься чёрной работой. Ну что ж, ответил я, устанавливая на полу медвежий капкан. Если по верхним тоннелям мы впрямь бродят гоблины, мы скоро это выясним. После того, как все ловушки были расставлены и деи валится, и я вернулись на поверхность. Амонита пошла в дом, а я немного подзадержался, желая проверить антенну на внешней стороне погреба, насколько крепко она держится. Внезапно я услышал громкий смех и хихиканье, доносящееся с другой стороны забора. Я забрался на лестницу, прислонённую к забору. И увидел детей Минасовых из соседнего частного дома, играющих на участке в пятнашки. Они с визгом и смехом носились друг за другом. Я наблюдал за ними и думал о будущем. Очевидно, что нам троим, мне, Май и Аманиче, будет в дедушкиной квартире тесновато. Мы уже подумываю о детях. Если предположить, что нам не придётся воспитывать их в подземелье, то нам понадобится больше места, чем может дать трёхкомнатная квартира. В идеале нужен большой частный дом. прямо как у Минасовых. Мои раздумья прервал звук тихого голоса. Я опустил глаза и увидел крошку Таню, стоящую в паре метрах от меня. "На что смотришь, дяденька Денис?" спросила маленькая девочка. "Ты уже выпустил гномиков из тоннелей?" Вспомнил я её старую, странную фразу.